Я сидел неподвижно, пораженный увиденным. Гулкий треск раскалывающихся каменных глыб, яростный рев пламени, грохот ударов молний постепенно отступали на второй план, сменяясь в моей голове звуками ночной саванны. Задание «Исполнение долга один выполнено. В вами получен новый уровень. Текущий уровень 2. Расовый бонус плюс один защиты от заклинаний «Тёмной магии плюс один защиты от заклинаний магии света классовый бонус плюс один к интеллекту плюс один к духу Вам доступны 3 единицы характеристик В вами получен новый уровень В вами получен новый уровень В вами получен новый уровень текущий уровень 10.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 Текущий уровень – 11. Вам доступны 2 единицы очков таланта. расовый бонус – плюс 1% защиты от заклинаний темной магии. Плюс 1% защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 30 единиц характеристик – Рассуждая логически, за подобный квест я должен был получить в разы больше опыта и взлететь уровней на 30, но тут сработал скрытый коэффициент выравнивания, введенный разработчиками и препятствующий скоростной прокачке игрока. У нас его еще называли коэффициентом хитрожопости. Насколько я помню, максимальный уровень квеста который до последнего обновления можно было получить в игре, мог лишь на 20 уровней превышать уровень персонажа. Исключение составляли уникальные задания. То, что мне достался квест от 500-уровневого НПС, я мог объяснить лишь прошедшим некоторое время назад вывертом rp 17 в тексте которого что-то говорилось о поумневших НПС. Согласитесь, имея в игре друга, к примеру, сотого уровня, легко можно набрать кучу максимальных для себя квестов и попросить этого самого друга выполнить их вместе с тобой в группе и получить в итоге тот же сотый уровень в десятки раз быстрее. Твой друг также мог, не вступая с тобой в группу, просто взять высокоуровневого моба на себя и не наносить ему урон, пока ты будешь ковырять этого моба до его смерти, И в итоге ты получишь весь опыт за его убийство. Поэтому и был введён коэффициент выравнивания. Выполнив квест на 20 уровней выше уровня своего персонажа, игрок, конечно, получал больше опыта, чем за равный ему по уровню квест. Но не в сотни раз, как это было до введения коэффициента, а раза примерно в полтора. То же самое и с убийством высокоуровневых монстров. Игроки, конечно, находили разные лазейки, Но такие вещи, как правило, жестко пресекались администрацией, которая повсеместно пропагандировала принципы честной игры. Не так-то и сложно отследить резкие взлеты отдельных персонажей. И все равно. С почином меня. Все великое начинается с первого шага. Пока Альтус дожидается, когда я проморгаюсь и приду в себя от увиденного, быстро открываю меню персонажа. Я ни секунды не колеблясь, выбираю мага. Некроманты меня и раньше не привлекали, а уж после увиденного и подавно. Ходить в сопровождении сгнивших трупов и прочей нечисти, реально ввоняющей тем, чем ей вонять положено? Ищите, идиота! Жрец – один из самых востребованных персонажей в игре. Отличный хиллер и бафер, но практически никакой с точки зрения нанесения урона был для меня не самым привлекательным классом. Большинство игроков хотели нагибать, поэтому за светлого играли люди только с определенным складом характера. Я к таким не относился. Поздравляем тебя с выбором, ученик. Отныне перед тобой лежит путь постижения силы стихии. Как ты по нему пройдешь, зависит только от тебя. В вами получено звание ученик-мага. Звание можно повысить, обратившись в одну из школ магии Аркона. «Все, назад пути нет. Я теперь маг. Нужно быстро раскидать характеристики. Логично, конечно, было бы что-нибудь кинуть в интеллект, но в задницу это логично, с моим-то количеством жизни и энергии. Кидаю 20 в здоровье и 10 в запас сил. Таланты оставлю на потом». «Что мне нужно сделать, мессир?» – спросил я сидящего напротив меня Архимага. После увиденного и пережитого за него, мне не хотелось обращаться с ним, как с призраком. Ситара, богиня справедливости, ответила на мою просьбу и даровала мне возможность найти того, кто освободит моих людей и рыцарей Ордена. «Там!» – он указал на горное образование. «Вот уже двести восемьдесят лет лежат мои кости». «Демоны не могли взять перстень, на который наложено заклинание ключа. Его нельзя забрать с трупа или украсть, только передать добровольно. Я не могу отойти от своих останков дальше определенного расстояния. Таково условие богини. Лишь передав перстень в надежные руки, я, наконец, смогу обрести покои». Покачал головой он. «Вам доступно задание «Исполнение долга 2». Тип задания – скрытая. Убейте Ша-Артаха и заберите перстень магистра Ордена Рыжего Пламени со останков Архимага Альтуса. Награда? Опыт? Неизвестно. Внимание! Для выполнения этого задания вам нужно пригласить не менее 100 союзников. Я мысленно застонал. Почему? Почему? Когда что-то начинает нормально складываться, наступает такой облом. Где я в этих землях найду 100 человек уровня 170 плюс? Да сейчас я и на то думаю, не нашел бы желающих. Представляю, какая там сейчас творится паника. Люди шокированы и никому не до рейдов. Танкам еще стойкость качать пару месяцев. И не только им. «Вряд ли сейчас найдутся мазохисты, способные вынести хотя бы десять минут настоящей боли». «Мессир?» – спросил я архимага, принимая задание. «Что за зверь такой этот Шаартах?» Когда Вилиал покинул этот план, не все его твари последовали за ним. Какие-то остались здесь. Демоны изрядно проредили их число, но некоторые из них, в основном особо могущественные и мерзкие, Альтус скривился, глядя в сторону гор. «До сих пор живы. Во время боя в каньоне произошел большой выброс силы. Вот он и приполз. Ну так что ты думаешь?» Я машинально похлопал себя по несуществующим карманам. Курить хотелось невыносимо. Понял тщетность своих попыток. И чтобы как-то занять руки, сложил их в замок. «Я думаю, как мне захватить власть в этом доминионе?» Пожал плечами я, и, видя, что Альтус уставился на меня, как на идиота, продолжил. «Мессир, я очень хочу вам помочь обрести покой, помочь воссоединиться с возлюбленной». Ударил я по слабому месту. «Но я сам вряд ли убью этого шаартаха. Сам я не могу убить даже суслика». Я оглянулся вокруг, ища глазами хоть одного грызуна, будто они могли подтвердить мою правоту. «Где я найду людей или даже демонов, которые помогут мне. Карн для меня закрыт, как и для вас». «А ты далеко пойдешь», — Альтус усмехнулся. «Ситара ничего не говорила о том, что я не могу помочь тебе». Архимаг резко встал, легко подхватив посох. «Пойдем, я действительно устал тут торчать». Архимаг Альтус приглашает вас присоединиться к его группе. «Нифига себе!» Раньше НПС не могли сами создавать группы. Или я чего-то не знаю? Я быстро принял приглашение и, вскочив со стула, всем своим видом выражая максимальную жажду деятельности. Альтус скептически осмотрел мой прикид. Затем, не выпуская посоха, свел руки вместе и резко поднял их вверх. Теплая волна пробежала по моему телу. Я взглянул на логи и обомлел» вами получено двухчасовое улучшение благословение Архимага альтуса ловкость плюс 500 сила плюс 500 здоровье плюс 500 запас сил плюс 500 дух плюс 500 интеллект плюс 500 «Ощущение было такое будто я залпом выпил литров 5 энергетика или закинулся какой-нибудь дурью Так ты лучше хмыкнул Архимаг. «Пошли уже, не стой столбом!» Он шагнул в открытое им мгновением раньше синее окно портала, жестом приказав следовать за ним. «Каньон, в котором Архимаг Альтус принял свой последний бой, я узнал сразу. Те же в беспорядке валяющиеся камни и валуны. Вот только не было тут больше ни сосен, ни кустарника. Лишь какие-то коричневые мхи ползали по оплавленным склонам». Поймав мой взгляд, Альтус пояснил. «Демоны били в основном по площадям. Тут еще долго ничего не будет расти. Там...» Он указал в сторону большого коричневого луна, лежащего метров ста от того места, где мы стояли. «Примерно в десяти метрах левее камня лежат мои кости. Стой здесь и несуйся суйся вперед!» И вот что... Он вздохнул. Атаковавший Артаха, «Я стану уязвимым. Если у меня не получится убить его», – произнес он, пристально глядя на меня. «Тебе придется вернуться сюда позже. Обещай мне это». «Обещаю, мессир». Я приложил кулак правой руки к сердцу. Это получилось как-то автоматически. «Вживаюсь, наверное, в роль». Кивнул и добавил. «Даже если ради этого мне придется поставить раком все эти земли». Архимаг кивнул и пошел вперед. Я стоял и крутил головой в поисках Шаартаха, но тут большая груда камней на пути Альтуса зашевелилась, и мои волосы встали дыбом. Я не знаю, из каких глубин компьютерной мысли выползла эта тварь, но я был уверен на сто процентов, что художники вроде меня тут точно ни при чем». Чудовище казалось воплощением кошмаров пациентов какой-нибудь не самой маленькой психиатрической лечебницы. Огромное размером с карьерный самосвал, серая масса щупалец и каких-то тёмных наростов. Монстр напоминал жуткую помесь осьминога и гусеницы. Мать моя женщина! 473 уровень! Тем временем передняя часть тела Шаартеха медленно приподнялась над землёй. И монстр тремя жёлтыми глазами уставился на Архимага, остановившегося от него метрах в тридцати. Прозрачная фигура Альтуса подёрнулась дымкой. Архимаг раскинул руки назад и в стороны, и словно они вдруг стали очень тяжёлыми, начал поднимать их вверх. Тут я увидел прозрачные смерчи силы, вырастающие из его кистей. Когда руки Альтуса достигли наивысшей точки, Мак что-то выкрикнул, и с оглушительным грохотом в чудовище ударила исполинская молния. Полоса жизни монстра просела на четверть. Твар дико завизжала и метнулась к Альтусу. От пронзительного визга у меня скрутило внутренности, потемнело в глазах. Ощущение было такое, будто кто-то пытается просверлить мне голову тонким сверлом через ушную раковину. Я попытался зажать уши руками... Бесполезно. Посмотрев на кровь, идущую из ушей, и испачкавшую кисти рук, я выматерился. Голубинный войша Артаха наносит вам 20 единиц повреждения ментальной магией. 5190 из 5210. Голубинный войша Артаха наносит вам 20 единиц повреждения ментальной магией. 5170 из 5210. Глубинный Вой Шаартеха наносит вам 20 единиц повреждения ментальной магией. 4170 из 5210. 210. Навык «Стойкость» увеличен до 32%. А впереди, в 100 метрах от меня, великий маг Киам Альтус творил чудеса. Визжащий шартах, окруженный наносящими урон разноцветными аурами, Резкими бросками пытался опутать его своими щупальцами и раз за разом попадал в ловушки, замирая на несколько секунд и получая новые удары молниями и глыбами льда. На половине жизни монстр разделился на три части, похожие на три гигантских кактуса с хоботками вместо веток, и атаковал мага какими-то белесыми силовыми линиями. Голубинный Вуиша Артаха наносит вам 20 единиц повреждения ментальной магией. 1150 из 5210. Навык «Стойкость» увеличен до 33%. а Ауэ урон, то есть урон от воздействия по площади, с нанесением повреждения происходил раз в 2 секунды. Мне осталось не больше 2 минут. И это при том, что в меня... Спасибо расовому бонусу, влетает только четверть ментального урона. Потом на 6 часов на кладбище. И отбежать нельзя. Квест не засчитается. Что же делать? Делать ничего не пришлось. Все закончилось быстрее. Шортех в третьей фазе боя, вновь собравшийся воедино, в очередной раз промахнулся, и Архимаг, обездвижив его, обрушил на монстра, нависающий над каньоном кусок скалы, а затем добил его двумя ледяными глыбами. Вами получено уникальное достижение – убийца Шаартаха. Шаартах – уникальный босс. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 5% увеличение физического и магического урона. Повышение репутации. Жители Доминиона Аштар теперь относятся к вам нейтрально.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 Вам доступно 18 единиц характеристик. Неплохо. Архимаг намного выше меня по уровню. И находясь с ним в группе, я получаю лишь крохи опыта. Но и этих крох хватило на 6 уровней. Архимаг Альтус исключает вас из своей группы. Вы теряете двухчасовое улучшение благословения Архимага Альтуса. Правильно. Теперь сам. Думал я по дороге к останкам. Боль прекратилась, зато теперь к запаху озона и гари примешивалась такая непереносимая вонь от туши мертвого чудовища, что я поневоле пытался задерживать дыхание. «Паленая плоть, испражнения, запах мертвечины. Хорошо хоть урон не наносит», — мысленно скривился я. В десяти метрах от коричневого валуна я остановился и вздохнул, глядя на слегка присыпанный грунтом и пожелтевший от времени человеческий костяк, череп которого загадочно улыбался, глядя в небо. Неприятное зрелище. Посмотрел на свои останки, подошидший со спины архимаг. «Ладно, чего тянуть. Бери перстень». Я наклонился и дотронулся до лежащих костей. «Перстень магистра Ордена Рыжего Пламени». «Квестовый предмет. Украсть, продать невозможно. При смерти владельца не пропадает из инвентаря». Я держал в руках массивную печатку из непонятного металла, на которой, словно живые, переплетались в непонятный узор рыжие язычки огня. От перстни исходило ощутимое тепло. Я сжал его в кулаке и обернулся к архимагу. «Вот и все. Пожал плечами он». Задание «Исполнение долга 2» выполнено. Вами получен новый уровень, текущий уровень 18. Вам доступны 9 единиц очков таланта. Вами получено звание «Ученик Архимага Альтуса», дающее разовое улучшение, плюс 5% ко всем магическим действиям. Вами получено разовое улучшение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 Я стоял и, не дыша, уронив на землю челюсть, смотрел на бегущие перед глазами строки. Что-то подобное я предполагал. Рейдовое, рассчитанное на уровень 170+, задание, с убийством босса, которого сейчас не в состоянии убить ни одна из гильдий, и все плюшки только мне одному. 50 уровней в плюс. Это несмотря на коэффициент выравнивания. Если бы не он, я бы, наверное, был бы уже двухсотом. Для того, чтобы стать моими учениками, некоторые ждали десятилетия, так что цени моё доверие», — хмыкнул Архимаг. «На самом деле, так тебе проще будет найти общий язык с моими ребятами, а то Райена девочка импульсивная, сначала кастует, потом разбирается». «Это для меня большая честь», — произнес я, пытаясь соответствовать моменту. «Ну да, ну да», – пробормотал он. «Защита от магии разума у тебя, как я заметил, невысокая. Она, поверь, очень тебе пригодится, так что я немного подправил ее». «Вам доступно задание «Исполнение долга 3». Тип задания скрытое Найдите запечатанную заклинанием «Печать Белла. Дверь в хранилище». Откройте ее и освободите людей сводного отряда Архимага Альтуса и рыцарей Ордена Рыжего Пламени. Награда. Меч убитого магистра Ордена Рыжего Пламени. Шкатулка из истинного серебра с неизвестным артефактом. Саверусу скажешь, чтобы принимал отряд. Он знает, где спрятаны бумаги. К Аншиому вернешь перстень. Хотя нет, ему и никому из лисов нельзя его пока носить. Архимаг задумался. «Решите сами там, в общем. Заберешь у Каншаома меч Ларса и шкатулку. Ларс был бы не против того, чтобы его слеза досталась человеку, спасшему его людей. Что же насчет кольца в шкатулке?» Взгляд Архимага стал предельно серьезным. «Оно очень непростое, и лучше бы тебе не брать его в руки. Моим людям оно добра не принесет, а тебе...» решаю сам». «Ну, все». Грустно улыбнулся Архимаг и посмотрел на начинающее стремительно светлеть небо. «Прощай, ученик. Богиня уже зовет меня». «Прощайте, мессир-учитель. Спасибо вам за все». Последние слова я произносил уже в пустоту. Призрак Альтуса исчез. Не было ни столба света, ни окружающихся искр. Архимаг... Столько для меня сделавший просто растворился в воздухе. В землях демонов, между тем, занимался рассвет. Первые солнечные лучи проникли в истерзанный каньон и робко светили место двух великих сражений, выхватывая силуэты оплавленных камней и отражаясь в остекленившей породе. На душе было отвратительно. Я понимал, что для Альтуса наступило избавление, и, быть может, «счастье встречи с любимой». Но когда вот так уходит человек, который стал тебе глубоко симпатичен, ты чувствуешь только горечь и пустоту. Что теперь? Я огляделся в поисках выхода из каньона и мысленно обругал себя. «Я же в игре!» Последние события и реальность происходящего как-то стерли грань восприятия. Хотя какая игра? Это теперь мой мир» который живет по игровым законам. В пятидесяти метрах от меня, воняя, как десяток дохлых слонов, в озере Слизи лежит туша 473-го уровня, внутри которой, скорее всего, находится целое состояние. С трудом превозмогая рвотные позывы, содрогаясь от омерзения, заливая в сапоги синюшную жижу, я подобрался к туше и дотронулся до неё. Говорят, в каждом игроке сидит хомяк, радостно орущий при виде достойной добычи. Так вот, если это так, то крик моего хомяка в этот момент был бы похож на рев Кинг-Конга, которому что-то массивное упало на известное место. 16 предметов экипировки классом не ниже редкого, около 50 каких-то разноцветных склянок, Прожжённый в нескольких местах кусок ткани, украшенный непонятными символами. Обычное овальное зеркальце с ручкой, размером с две моих ладони. И 9000 золотых монет. Радоваться не было сил, я устало пожал плечами. Мысленно нажал забрать всё. И тут же, придавленный звоном поменявших хозяина монет, упал на пятую точку в отвратительную жижу. Внимание! Персонаж пригружен и не может двигаться. 147 из 12. Избавьтесь от лишнего веса, чтобы продолжить движение. Ага, шаз. Там любой предмет не дешевле 5000 баксов. Я даже на время забыл про запах и гадость, в которой сидел. Так, что у нас с силой? Одна единица дает 2 килограмма переносимого веса. Открываю меню царским жестом закидывают 94 очка в силу и еще десятку в выносливость. Все равно ведь придется что-то решать с ношением тяжелой брони. Тело мгновенно стало легким. Я поднялся и направился к замеченному мной ранее вытекающему из скалы небольшому ручью. Смыл с себя грязь и запекшуюся кровь. Еще одно новшество. Раньше одежда просто не пачкалась и не промокала. Вышел из болота, снова как новенький». Кровь не текла и не засыхала. Что, характерно? Хорошо хоть не холодно, — подумал я, выжимая свои убогие тряпки. Все, можно идти в деревню и, наконец, передохнуть. Бешеные темпы и нервотрепка событий последних нескольких дней дали себя знать. Кроме того, случившиеся в моей жизни катастрофические перемены нужно обдумать. — Черт! — я хлопнул себя ладонью по лбу, затем направился к останкам Архимага, и собрал кости себе в сумку. Вот так, все, что осталось от никогда могучего мага, поместилось в две ячейки инвентаря. Череп Архимага Альтуса и кости Архимага Альтуса. Тот мой взгляд наткнулся на какую-то палку, смутно мне знакомую, лежащую в трех метрах от меня. Я подошел и поднял ее. Вам доступно задание «Обретение посоха». Тип задания «Легендарное». Передайте обломок посоха Архимага Киама Альтуса ректору Академии Магов в Равендуме. Награда. Один из четырех стихийных посохов на выбор. Сжигающий. Поступ гиганта. Ледяной жнец. Громовой раскат. Удивляться не было сил. Награда за легендарное задание – предмет класса не ниже легендарного. И у меня есть еще два квестовых предмета в сумке. Там тоже, скорее всего, все непросто. Не может с такой твари выпасть что-то простое. Наверное, rp 17 или кто там следит за землями демонов, подводит меня к таким заданиям, потому что я здесь один. Ну, я, собственно, не против. Убрав покрытый рунами обожженный обломок посоха в сумку, я пошел к выходу из каньона. пологи холм между каньоном и Ламорной был примерно 10 метров высотой и 50 метров в диаметре, с ровной вершиной, заросшей буро-желтой колючей травой. Почва на вершине была жесткой, а посох ученика слабо подходил на роль лопаты. Но все-таки часа за два, разрыхляя землю посохом и выгребая ее руками, я вырыл неширокую яму метровой глубины. Останки Архимага я аккуратно уложил на дно и засыпал сверху землей. Я не знал никаких молитв, Но молча стоять было как-то неправильно, и я тихо прочитал стихи Иосифа Бродского. «Значит, нету разлук. Существует громадная встреча. Значит, кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи. И полны темноты, и полны темноты и покоя. Мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою» потом достал из сумки обломок посоха Эрхимага, силой воткнул его в изголовье могилы, открыл меню и отказался от квеста на обретение посоха. «За столько лет посох сроднился со своим хозяином, стал частью его души, и я не считал себя вправе уносить эту часть с собой. Вот теперь все правильно. Мертвый маг и его мертвый посох пусть покоятся здесь». Я приложил кулак правой руке к сердцу, склонил голову, затем развернулся и быстро пошел в сторону лежащей неподалеку деревни. Внезапно, когда я уже спустился с холма, меня в спину, словно играя, толкнул порыв теплого ветра, который принес с собой запах лилий, в ушах зазвучали звуки вальса. Я обернулся и застыл пораженный. Глаза предательски защипало». На вдруг вставшем зеленом холме, около чудесным образом появившегося там большого раскидистого дерева, стояли двое. Хрупкая эльфийка в зеленой мантии, с белой лилией в каштановых волосах и молодой-молодой, одетый в строгий камзол, темноволосый мужчина. Девушка закинула ему руки на плечи, а он, не отрываясь, смотрел на нее. Эльфийка повернулась в мою сторону, улыбнулась, и помахала мне рукой. Альтус с трудом оторвал взгляд от своей женщины, посмотрел на меня и дружески кивнул мне, подмигивая. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня справедливости Ситара относится к вам благосклонно. Вами получена разовая способность — Щит Ситары. Щит Ситары снимает любую недружественную магию и в течение 10 секунд защищает вас от любых видов урона и проклятий. Я помахал рукой вслед исчезающему видению и подумал, что, наверное, этот мир справедливее того, из которого я сюда попал. Хотя бы потому, что здесь есть своя богиня справедливости».